Хорошо еще, что у меня воля твердая, и я как бы не увлекался из бюджета, не выйду. Ни, боже мой! Эта строгая подчиненность однажды определенному бюджету не раз спасала меня в жизни. Задумывается. О, Лидия, Лидия! Как сердце мое тает при одном воспоминании о тебе! Но ежели ты бессердечно...